Глава 20 Я уже почти дошла до стеного шкафа, когда вспомнила про свой новый свитер. Это был коричневый шерстяной пулловер фирмы LLVAP, и в нем я выглядела мягкой и женственной. Как раз то, что надо. А армания тем временем приберегу для настоящего свидания, если предположить, что оно состоится. Я подошла к комоду за свитером, а также парой джинсов. Довольная, что не буду выглядеть на своей фотографии, как очередная отчаявшаяся сорока с чем-то летняя неудачница, я повернула обратно к кровати, как тут волосы у меня на затылке встали дыбом. В шкафу кто-то был. Я не могу объяснить, почему я так решила. Смутное, едва уловимое чувство. Ощущение тревоги на инстинктивном подсознательном уровне. но меня парализовал страх. Я почувствовал себя загнанным в ловушку оленем в лучах прожекторов, и желудок провалился куда-то к лодыжкам. Но к действию. Надеясь, что не выдала себя во время этой краткой бессознательной паузы, я сделал два шага к ночному столику и моему пистолету. Позади раздалось что-то вроде шепота. Это почти беззвучно открывалась у меня за спиной дверь стенного шкафа. «Стой! Не двигайся!» — завизжал мой незваный гость но я, тем не менее, двинулась. Я спикировала вперед за пистолетом, и моя рука обхватила рукоятку как раз в тот момент, когда раздался выстрел. Я почувствовала внезапный сильный толчок в ляжку, будто меня пнули. Я плюхнула животом на кровать и прикатилась с пистолетом в руке, выпуская две пули в сторону шкафа. Неясная темная фигура, пригнувшись, стремглав метнулась вон из спальни. Держа пистолет нацеленным на дверь, я нашарила за спиной на ночном столике лампу и щелкнула выключателем. Моя нога была залита кровью. Входная рана находилась дюймов четырех выше колена, на внутренней стороне бедра. Кровь текла равномерно, не пульсировала. Боли не чувствовалось, только онемение. Но боль еще придет. В этом я была уверена. Я сняла телефонную трубку, чтобы набрать 911. Но телефон молчал. Гудка не было. «Привет, Джек!» — вдруг сказал кто-то в ухо. Услышанное потрясло меня не меньше, чем угодившая только что пуля. Это не был какой-то неизвестный взломщик, покушающийся на мою наличность и видеомагнитофон. Это был он, пряничный человек. И это он говорил сейчас по параллельному аппарату из кухни. Я дважды нажала на рычажок, но при снятой параллельной трубке не смогла добиться гудка. «Здравствуй, Чарльз!» «Откуда ты, о, должно быть, вычислила меня по рецепту? Умно, Джек, умно. Но ты должна понимать, я не настолько туп, чтобы оставлять свое подлинное имя». Голос был приглушенным и шершавым, как песок. «Ну еще бы, ты просто Эйнштейн. Сколько же времени ты проторчал в этом чулане, верхом на грязном белье? Надеюсь, я не задел тебе артерию? Не хотелось бы, чтобы потеха закончилась так быстро». Может, придешь сюда и сам проверишь? Я ничего не собираюсь проверять. Я примусь за тебя довольно скоро. После того, как ты потеряешь достаточно крови, и твои реакции замедлятся. И в этот момент накатила боль. Красная и яростная, от которой все поплыло перед глазами. Было ощущение, что в меня вонзили раскаленный лом. Прижав телефонную трубку плечом к уху, я рукой поспешно зажала рану. Хорошо бы... Кто-то в доме услышал выстрелы. Надеюсь, ты еще посидишь здесь некоторое время, проговорил я сквозь стиснутые зубы. Копы прибудут с минуты на минуту. С какой бы стати. Несколько громких хлопков. Это мог быть включенный громко телевизор или выхлопная труба автомобиля. Я как раз звоню по мобильнику. Ты имеешь в виду тот мобильник, который лежит в твоей сумочке рядом с микроволновкой? Проклятие. Я попыталась сесть на кровати, постель пропиталась кровью. Убийца прав. Если я потеряю слишком много крови, я вырублюсь. Тогда он вернется и довершит свое дело. У, У, гляди ка, фотки, это, наверное, мамуля. Быть может, когда я закончу с тобой, то прокачусь во Флориду. Она ведь упала. Я верно понял. Как печально! Но держу пари, я смогу опять поставить ее на ноги. Я удержала себя от ответа, сосредоточив все силы на том, чтобы подняться с кровати. Боль вынудила меня вскрикнуть, но мне удалось как-то встать на ноги и доковылять до комода. Я вытащила оттуда плетенный ремень и, в виде петли, накинула его на ногу поверх раны. — Как ты думаешь, Джек, стоит мне нанести маме визит? — Знаешь, что я думаю, Чарльз? Рывком я туго затянула жгут, перекосившись от боли. Комната закружилась. Я думаю, что ты унылый маленький человечек, которого в детстве никто не любил. Либо это, либо тебя уронили головой об пол. Он захихикал. Ты сама не понимаешь, о чем говоришь. На таких, как я, вешают ярлык психически больных. Но мы живем в жестоком мире, Джек. Выживает и преуспевает только сильный. А я принадлежу к сильным. Я не больше псих, чем акула или лев или любой другой хищник на вершине лестницы добывания корма. А в ней я намного выше тебя и всего остального мира, потому что знаю, чего хочу и знаю, как это добыть. Похоже, тебя не просто уронили, а с верхней ступеньки. Мне приходилось сидеть, чтобы не потерять сознание. Боль была похожа на волнообразное живое существо, непомерно раздувшееся, и превращавшее любое движение в агонию. — У тебя сонный голос, Джек, — донеслось из трубки. — Может быть, тебе стоит прилечь, вздремнуть немного? Кажется, это был совсем неплохой совет. Мое дыхание участилось, и было холодно, но где-то за пределами боли на меня спускалось какое-то умиротворяющее спокойствие. Вздремнуть мне бы не помешало. — Шок, — произнесла я вслух. — я терла пот с лица и хлопнула себя по щеке. Я впадала в состояние шока, обусловленное потерей организмом жидкости. Если я потеряю сознание, мне конец. Но в моем состоянии у меня не было никакой возможности перейти в атаку. Так что же, черт возьми, оставалось? В ящике комода у меня были еще пули. Я наполовину доскакала, наполовину дотащилась до комода и заменила два расстрелянных патрона. У меня родился план. Нечто вроде плана, но чтобы привести его в действие, нужно было отвлечь внимание негодяя. «Так зачем же ты на самом деле убиваешь этих девушек, Чарльз? Может, вожатый вашего скаутского отряда стал пошаливать в походе?» «Шаблонно мыслишь, Джек. Каждому охота найти какую-то причину. Как будто есть такой включатель, который делает человека убийцей». Но, может, это вообще не имеет никакого отношения к детству, или к воспитанию, или к генетике. Может, я просто получаю от этого удовольствие. Я вот знаю, что получу удовольствие, когда буду оставлять тебе мой маленький подарочек. Как думаешь, смогу я использовать то пулевое отверстие в твоей ноге? Почему бы нет? С трудом пробормотала я в телефон, подтаскивая себя к двери. Это ведь довольно маленькая дырочка. Моя спальня выходила в короткий коридорчик. Кухня находилась налево, вне зоны видимости. Но не она была моей целью. Отсюда было по прямой до жилой комнаты и окна с видом на Эдисон-стрит. «Ты маленькая сука!» Мужчины очень плохо переносят шутки по поводу размеров их пениса. «Ты у меня завопишь так громко, что кровью будешь харкать!» «Все обещание да обещания. Я обеими руками сжала пистолет, взяла прицел и четыре раза выстрелила в свое окно. Стекло, разлетевшись, вывалилось наружу, я очень надеялась, что усыпало осколками тротуар внизу. Была ночь, и моя круга кишила шатающейся по барам молодежью. Если уж это не гарантирует звонок в полицию, то и не знаю, что еще может его гарантировать. Очевидно, мой противник рассудил точно так же. «Закончим позже, Джек!» — отрывисто прозвучал его голос. «Скоро встретимся!» и он, наконец, положил телефонную трубку. Навострив уши, я услышала, как хлопнула входная дверь. Когда прибыли копы, я так и сидела на полу с зажатым в руке пистолетом, отчаянно борясь со сном, изо всех сил стараясь не потерять сознание.